Глава 12 Адреналин в крови упал, и они постепенно замедляли темп. Клифф прямо чувствовал, как из его соратников вытекает жизненная энергия, оставляя горький привкус на губах. Они перешли на труссу, потом на шаг. Он сам дышал отрывисто, с натужным свистом. Сквозь перистые облака, собравшиеся над этой местностью, красновато просвечивала викромасингх. Странный многоярусный лес тянулся во всех направлениях. Несколько уровней высоченных деревьев прослаивало открытое пространство. Клифф задумался, стало ли это результатом эволюции, призванным поставлять колышущимся на ветерке длинным высоким ветвям примерно одинаковое количество солнечного света. Диковинные деревья с распушенными кронами – Становились все выше по мере подъема на гребень холма и спуска по склону. Деревья эти зачастую были очень толстыми у кроны с твердой древесиной. Он замечал множество пташек. Те носились в ветвях, иногда взлетали в небо, где в основном и парили некоторые из них, ширококрылые, огромные. Писк и чириканье эхом отдавались под лиственным шатром. Оставаться в воздухе при силе тяжести 0,8 g, несомненно, легче, крупными шумными стаями в небесах пролетали и птицы поменьше. Он усилием воли заглушил в себе биолога и сконцентрировался на главном, вероятных, преследователях. Тени показывались. Уже два часа минули безо всяких происшествий. Земляне во все глаза настороженно следили за лесом. На звуки возившихся в подлеске зверушек дергалась каждая голова, и лишь через некоторое время первоначальную напряженность удалось немного снять. «Ну что, сошли на берег?» — риторически вопросил в перерыве Терри. «Учимся экономить запасы. Клифф, ты у нас биолог. Что из этого съедобно?» «Не могу на глаз определить Терри. Нужно проверять, проводить анализы. Может, даже переварить ничего не удастся». «Я бы лучше смотрел в оба. Не явится ли погоня?» «Я оставался подальше от этих чужаков», — прибавил Айбе. «Надо разобраться, что же, черт подери, случилось?» Клифф сомневался, что это вообще возможно, однако решил смолчать. Группа была маленькая, надо сперва научиться работать совместно и сосредоточиться на основных вопросах выживания. «Так, сколько у нас еды?» Быстро проведя ревизию запасов, Они выяснили, что Клифф навьючен тяжелее остальных. Груз у всех состоял преимущественно из сухпайков, частей разборной аппаратуры, личных приборов, коммов и многофункциональных инструментов. «Ладно, будем охотиться», — весело предложила Ирма. «Я это умею. Мне нравилось». «И с чем же нам охотиться?» По Терри было видно, что он не считает Ирму, способной выживать в глуши, Даром, что девушка была высокого роста и крепко сложена. Лазеры, знаешь ли, перезарядить надо. Ирма развернулась и продемонстрировала закрепленную сзади на спине у шеи солнечную панель размером с ладонь. Мой уже перезаряжается. Охотясь, мы лучше изучим местную дикую природу, м? И наоборот, едко вставил Айбе. «Сперва нужно найти воду», — подал голос Говард. Сам он явно уже мучился от жажды в насквозь пропотевшей одежде. Рука его быстро заживала, и признаки слабости почти все исчезли. В команду отбирали по критериям отменного здоровья и отличной реакции на лекарственные препараты. «Нас тут слишком легко заметить», — задумчиво протянул Клифф, обозревая горизонт. «А вода ниже по склону. Там в любом случае безопаснее». Они направились туда, где лес уплотнялся, используя деревья как прикрытие и не высовываясь за гребень. Ирма вызвала Ситти первой, чуть ли не с нежностью сжимала лазер и жадно глядела вперед. За ней пошел Айбе, которому Клифф решил отдать собственный лазер. Стрелок из него все равно был неважнецкий. Лучше последить за окружающей средой и попытаться мыслить как биолог. Но отдав лазер инженеру, Клифф вскоре начал ощущать себя чуть ли не голым, В чем-то аналогия была верна. Без оружия он все время напоминал себе, что выступает здесь не как охотник, но как дичь, перепуганная и преследуемая. По существу все они были тут дичью, но некоторые этого еще не поняли. Казалось, что Клиффа негласно приняли как лидера, по крайней мере временного, и лучше было держаться уверенно, поэтому закапываться в сомнения он себе не позволил. И что теперь делать? Реагировать на немедленные вызовы, учиться и позволить времени обогатить опытом других. Первое важное решение он принял, споткнувшись о толстый крючковатый древесный корень и грянувшись озимь. Поднимаясь на ноги и слизывая с губ почвенную горчинку, он понял, как страшно вымотался. Как страшно вымотались все. В глазницы ему словно песку сыпанули. Надо вздремнуть. Сказал он. Все заворчали. Впрочем, только из Айби до сих пор лилась энергия, принятая клифом за адреналиновую. Остальные же в ярком свете солнца выглядели серыми и измученными. Да как вообще можно на таком свету спать? ощетинилась Ирма, готовая вступить в драку. В тени поспим, уверенно и спокойно ответил Клиф. Спустя долгую минуту его слова неохотно приняли. Разведем костер. предложил Айбе. «О, отлично!» – оживилась Ирма. «Чайку вскипятим, супчику согреем». «Дым привлечет внимание», – покачал головой Клифф. «Чье?» – прищурилась Ирма. «Чужаков?» Клифф кивнул. «И не исключено еще кого-то, о ком мы пока не знаем». «Тогда какова наша текущая стратегия?» – спросил Айбе, уперев руки в бедра. «Прятаться?» «Да, если сможем». «Как долго?» Здесь-то и была собака зарыта. «Пока что сейчас. Определим местоположение и посмотрим». «Не слишком заманчивая стратегия, я бы сказал», — фыркнул Айбе. Клифф устал. У него болела спина, и ему абсолютно не хотелось вступать в пререкание. «К счастью, не скажешь». «Ну и что?» — пожал плечами Айбе, сердито глядя на него. «Сперва надо сориентироваться на местности», — мягко сказал Айби не сводил с него гневного взгляда. «Слушай, чего это ты раскомандовался?» Клифф вздохнул. Он устал по-настоящему. «От того, что мы в неведомом краю, я биолог и старший офицер по науке этого отряда. Для начала нужно изучить местные формы жизни и понять, с кем имеем дело». Мне это кажется вполне приемлемой стратегией. Что-то не припомню, чтоб мы тебя выбирали на эту должность». Теперь уже Клифф пожал плечами. «Она же не в Конституции прописана». «Я так скажу». Айбис нервной гримасы набрал было воздуху и открыл рот, готовя речь, но тут вмешалась Ирма. «Мы тут бегаем на своих двоих, в самом странном местечке из всех мне попадавшихся, спасаемся от инопланетян», «Блин, там, откуда я родом, сказали бы, что мы ищем приключений на застрахованной заднице!» С сухими смешками люди переглянулись. «Парни!» — умоляюще посмотрела на каждого из них по очереди Ирма. «Ну, давайте отдохнем, а!» Клифф опять кивнул. Воцарилась шаткая, но все же перемирие. Он даже сумел напомнить им, кто в отряде старший офицер. Ученым обычно не свойственно внимание к иерархии приказов, Но ведь это и не лаборатория. Расположились на привал, поели, и напряжение момента схлынуло. Они мало говорили и в основном смотрели по сторонам. В лес, который выглядел и ощущался странным, в долины, где поднималась пыль и текли серо-голубые ручьи. Картина, впрочем, была мирная, идиллическая. Налетел мягкий ароматный ветерок, принося успокоение. Землянам пока еще не вполне удалось осмыслить драматические события совсем недавнего прошлого, не говоря уж про то, чтобы примириться с ними и обрести какую-то перспективу. Слишком многое и слишком быстро свалилось на них. На порядочном расстоянии Клифф увидел парящий в воздухе круглый объект. Темный, маленький, непонятно насколько удаленный, даже оптические приборы затруднялись это определить. кругляшка просто висела на одном месте и не перемещалась он какое-то время наблюдал за ней что это какой-то артефакт на антиграве еще одна тайна он отпил немного воды и прикорнул под низко нависавшими ветвями осознанно сдвинув панаму на лицо глянув искоса на остальных он почувствовал что это важная проверка земля не переглянулись ирма передернула плечами Все придвинулись поближе. Клифф стянул Панаму с лица и позвал. «Айбе, тебя не затруднит встать на стражу?» «Да, конечно!» — вскочил с места высокий, мускулистый молодой человек. Айбе влез на ветку, желая оглядеться. Остальные лежали в повалку, закрыв лица Панамами. Спустя несколько минут некоторые задремали, хотя резкий, почти яростный солнечный свет не уходил и не менял интенсивности. Клифф тоже уснул и проснулся спустя два часа, судя по цифрам, высветившись в углу поля зрения левого глаза. Он сел, несколько дезориентированный. Ему снилась Бет. Смутный, труднозапоминаемый сон, колоды переменчивых образов, неясная ставка угрозы. Айби лежал в развилке ветви, отвернув голову в другом направлении. Клифф поднялся и внимательно посмотрел ему в лицо. Веки Айби дернулись, он поднял голову. «Ой, извини, ничего страшного. У нас тут будут проблемы с ритмом сна». Люди понемногу проснулись. Говарду было не по себе. Он выглядел серым и измученным. Ирма осмотрела его рану и сочувственно поглядела на дергавшиеся от приступов боли веки. В свете нескончаемого полудня они ели, пили и перебрасывались скудными фразами. Воздух был пересушенный, запыленный. В отдалении ветер гонял пылевые облачка. Клиф размышлял, как может быть налажена здешняя погода. В атмосфере чаши наверняка имеется нечто вроде циркуляции Хедли на Земле. Ведь структура не идеально полусферическая. Но каковы их масштабы? Атмосферные циркуляции ячеечно-конвекционного типа в тропических широтах. Впервые объяснены... английским метеорологом Джорджем Хэдли в 1735 году. В то время работа Хэдли не привлекла внимания и была по достоинству оценена лишь после независимого переоткрытия его теории Дальтоном в XIX веке. Наверняка не менее грандиозны. Сила тяжести по чаше варьируется, но звездное излучение остается более или менее постоянным. Как скажется это на атмосферной динамике? Есть ли в чаше времена года? Откуда бы? Здесь же нет наклона оси вращения. Каковы структурные мотивы распределения и переноса влаги? Что стало с эволюцией без смены времен суток и года? Он повел отряд вниз по ветру от гребня холма. Так лучше было видно, что ждет впереди. А замыкавшие отряд могли надеяться, что сюрпризов особых не последует, по крайней мере, от животных. Впрочем, за ними... Гонятся разумные чужаки с превосходной техникой, так что считать себя в безопасности нельзя. Нигде. Возможно ли атака с неба? Клифф вгляделся в опрокинутую над ними кисей на тонкую синюю чашу. По ней носились птицы самых разных размеров и форм. Тела их выглядели довольно знакомо, и это не представлялось удивительным. Законы физики поощряют конвергентную эволюцию. Некоторые птицы, однако, казались какими-то угловатыми, чрезмерно крупными и возносились по воздушным течениям до пушистых высоких облаков. Белая дымка закрывала от обзора остальной кубок мира и струю. Признаков промышленного загрязнения совсем не видно, но он понимал, что чужаки где-то рядом. Единственным преимуществом беглецов был сам масштаб этой структуры. Они спускались по дну долины, где смотреть было особо не на что, однако держались настороженно. Клифф шел первым, оглядывая окрестности и пресекая вспышки болтовни, чтобы не пропустить звуки угрозы. Ирма поняла его. «Представьте, что мы в Африке», — сказала она, — «и львы за каждым углом». Говард Блэр и Терри Голд, недавно из разморозки, казались способными техническими специалистами. но полевой опыт их был невелик. Они не слишком хорошо укрывались на местности и все время порывались заговорить, так что Ирма постоянно на них шикала. Деревья в этой части долины были ниже, на уровне поверхности тянулись коричневые кустарники и высокие серые травы. Чирикали и пели пташки, проносясь в кронах и замолкая, стоило кому-то из землян подать голос. Люди осторожно пробирались в высокой траве. Стебли трещали, высушенные вечным полуднем. Спустя 30 метров Клифф заметил впереди движение. По телу его прокатилась холодная адреналиновая волна, грудные мышцы напряглись. Они припали к поверхности и увидели, как их путь в метрах в 20 пересекает, мерно покачиваясь, высокая рыжеватая пика или палка. Клиф смотрел, как пика, хвост. поворачивает в их сторону и останавливается внизу по ветру. Земляне застыли в ожидании. Затем хвост снова пришел в движение, на этот раз быстрее, пригнулся и удалился. Наверное, запах пришельцев показался ему странным. Или, подумалось Клиффу, оно вообще цветочки жрет. Пробираться в траве, как он теперь понимал, было ошибочным решением. вооруженные лазерниками они контролировали периметр до 10 метров в каждую сторону на открытой местности но преимущество это сводилось на нет в лесу или высокой траве все измотались от постоянной сосредоточенности выбравшись наконец из трав люди срезали путь в сторону по узкой долине чтобы лучше видеть воды найти все еще не удавалось клифф заставил всех произвести подсчет запасов Свой рюкзак он забил до отказа на 15 килограммов. Как оказалось, удачно. Полевой кухней и складными спальными мешками. Гаджеты, подобные которым в изобилии имелись на искательнице Солнц, он решил бросить. В основном это были запасные батареи для накопителей резервирования данных. Кроме того, нашел и взял с собой пару прочных ботинок, а главное шипы для лазания по деревьям или почему нибудь достаточно мягкому. Легкие, складные, карбо-алюминиевые, они мало весили и плотно прилегали к подошвам. Выскакивали шипы по резкому щелчку каблуками. Умная техника и довольно симпатичная. Шли люди осторожно и почти не переговаривались. С точки зрения психотипа все они были горожанами, хотя и достаточно натасканными в экспедиционной технологии. Не худший выбор для этого места. ведь в конечном счете оно представляло собой исполинскую машину. По истечении первого часа внимание их стало рассеиваться. Без предупреждения сверху спрыгнуло что-то гибкое, гладкое, клыкастое, немного похожее на белку, и попыталось прогрызть панаму Ирмы. Говард сдернул панаму за поля и запустил прочь, как метательный диск. Пискнув, белка уцепилась за панаму, свалилась вместе с нею в колючие кустарники, нырнула в дебри и была такова. Ирма отшатнулась, точно решив, что панама сейчас накинется на нее. Девушку мелко затрясло. «Зачем оно это сделала? – выговорила Ирма. «Наверное, ты ему показалась вкусной», — ответил Клифф. «Интересно, что это за зверек?» «Или ему понравилась твоя панама?» Лица кругом выражали беспокойство. Он взмахнул рукой и сменил тему. «Попробуйте прислушаться, где тут вода. А лучше унюхать». «Унюхать?» — нахмурился Айбе. «Вода ж не пахнет». «Пахнет, пахнет». Айбе с Старри почти всю жизнь провели в помещениях. Офисные инженеры, компьютерщики. Хорошо еще, что им пока не надо раскладывать костер, острить стрелы, точить ножи. Пока не надо. Говард Блэр уставился на Айбе с ухмылкой. На земле Говард сам занимался пополнением своего зоопарка. Он-то превосходно знал запах воды. «Вода, как тебе сказать, пахнет свежестью», — вежливо пояснил он. Все принюхались к воздуху. Клифф отвлекся на другую мысль. Куда подевались все летательные аппараты? Самый очевидный способ поиска, да и потом, должна же тут быть повседневная воздушная торговля, перевозки... В любом уголке Земли они бы уже давно стали свидетелями пролета коммерческого воздушного судна. Он вспомнил славную недельку рафтинга в Большом каньоне, когда единственными знаками цивилизации вокруг оставались пересекавшие синеву небосклона белые хвосты. Но ведь это чужой мир, живущий по своим правилам, и правила эти следует изучить. Как там любила говаривать его мать? Проблемы — всего-навсего скрытые возможности. «Ну да, мам, кто ж спорит?» Возможно, местные опасаются пробить воздушными кораблями атмосферную мембрану. Он решил оставить эту загадку на будущее и вернулся к обследованию дебрей, по которым они пробирались. На полпути через относительно свободный участок их атаковало существо, напоминавшее барсука. Очень большого, красно-рыжего барсука. Ирма выстрелила в него из лазерника. Он не произвел на Барсука особого впечатления, тот даже не сбавил темп. Клифф с Ирма переглянулись и попятились. Остальные трое землян без лишних слов устремились к деревьям. Ирма выстрелила еще раз. За нею Говард. Барсук невозмутимо обогнул их и понесся на Клиффа. Пальцы Клиффа сами стали нашаривать лазерник. Усилием воли он заставил себя подбежать к ближайшему дереву. Подскочив... Он зацепился за ветку, задрыгал ногами. Выскочили и вонзились в древесину альпинштоки. Без единой мысли в голове он лез все выше. Барсук, оскалив пасть, метался у подножия и рычал. Щелкали зубы. Ничего так зубки, а когти еще убедительнее. Милая зверушка. От барсука воняло гнилью. Клифф вскарабкался на достаточно толстую ветку, приник к стволу, и обозрел окрестности. Никто из отряда не пострадал, некоторые уже залезли выше командира. Барсук некоторое время щелкал пастью на Ирму, но та снова огрела его лазерной плеткой по морде. Легконогий быстрый Айби забрался на самое высокое дерево. Они были далеко друг от друга, но в относительной безопасности. Барсук драл стволы деревьев и рычал, Ирма с Айби отгоняли его, хотя и без особого результата. Клифф видел, как лазерные лучи вздымают султанчики серого дыма от барсучьей шкуры. Та оказалась слишком толстой. И земляне, и зверь зашли в тупик. Барсук слонялся по полянке несколько часов. Выстрелы лазерников его раздражали, но он не уходил. Наверное, привык выслеживать хитрую дичь. «Хорошо, хоть на деревьев взбираться не любит, подумал Клифф. Барсук производил впечатление млекопитающего. но Клифф не обманывался внешним сходством. Конвергентная эволюция распихивает виды по эконишам. это все равно, что сумчатые в сопоставлении с плацентарными млекопитающими. Внешне похожи, а физиология совсем разная. Земляне какое-то время перекрикивались на своих ветках, потом устали и затихли. По крайней мере, крона у этих деревьев была тенистая. Клифф втянул грудью влажный воздух и расслабился. Постепенно напряжение оставляло мышцы спины и ног. Впервые после прорыва через шлюз он позволил себе по-настоящему отдохнуть. Как давно это было? Он не мог вспомнить. У него урчало в животе. Выдавив себе горсть таблеток белково-углеводной смеси, он задумчиво принялся огрызть их. Вкус у таблеток был лимонно-кисловатый. Он решил, что может себе позволить глоток воды. Хорошо-то как. Скорчившись на ветке и отдыхая вопреки барсуку, он слушал звуки чужого мира. Чаша небес жужжала, насекомые, рычала, стайные хищники в разборках за территорию, звякала, а это еще кто. Симфония жизни уподобляла ее, как странно, колоссальному зоопарку. Его помимо воли затянуло во сны. Сны А. бед, темные. мрачное, отягощенное живой тревогой.